Проверка других домиков положительных результатов не дала. Когда Васильев вернулся в город, то оказалось, что и на Богатяновке никого не нашли. «В пустую день прошел», — сетовал Степанов. Они зашли в кафе пообедать, сели за столик у окна, взяли салаты, чебуреки, компот. «Там близко никого похожего не было, я всех соседей обошел». Что ты молчишь? И чего такой хмурый?» Васильев чувствовал себя неловко. Он не знал, как себя вести, рассказать товарищу о своей неожиданной встрече или умолчать о ней. Люди не любят, когда про них узнают нечто такое, что рушит их надежды, пачкает светлые чувства, выставляет в глупом свете. Поэтому Степанову вряд ли понравится сегодняшняя новость. К тому же он сильно огорчится. Очень сильно. И неизвестно, как себя поведет. Нет, лучше отложить разоблачение на потом. Может, удастся его как-то подготовить. А может, он сам к ней охладеет, и тогда вопрос рассосется сам собой. Да потому что у меня на сегодня другие планы были, с досадой сказал Васильев. И все псу под хвост. Хвостам под хвост, пошутил Степанов. Хорошо, что ты туда не поехал. Через весь город тащились, да в пробках стояли. Да, выходит, мне повезло, засмеялся Бэтмен. Возможно, это было правдой.